Глава четвёртая. Долина страха. Проснувшись на другой день, Макмердов вспомнил, не успев разлепить глаз, как вступал на каноне в ложу ордена вольных братьев. Голова болела от слишком большой дозы спиртного, рука выше локтя, где сидело клеймо, опухла и воспалилась. Имея собственный оригинальный источник существования, Макмерду позволял себе пропустить иногда работу. На этот раз у него были веские основания с такой рукой лучше день другой посидеть дома. В то утро он поздно позавтракал и сел писать другу письмо. Потом взял вестник Вермиши, развернул и увидел заметку, киснутую в самую последнюю минуту под заголовком Нападение на редакцию вестника редактор газеты зверски избит. Заметка коротко рассказывала о нападении на редакцию, подробности чего Макмерду были очень хорошо известны. Заканчивалась она следующим замечанием автора: "Дело передано на полицию, вряд ли однако можно надеяться, что её действия в этот раз будут более успешными, чем всегда. Кой-кто из напавших был узнан свидетелями, и хотелось бы, чтобы преступники понесли наконец наказание". Сомнений ни у кого нет. Ответственность за преступление лежит на пользующейся дурной славой организации, которая столько лет держит в страхе жителей долины и против которой Вестник ведёт бескомпромиссную борьбу. Многочисленным друзьям мистера Станджера с удовлетворением сообщаем, что хотя редактор и был жестоко, даже зверски избит и получил тяжёлую травму головы, непосредственной опасности для его жизни нет. В конце было добавлено, что для охраны редакции направлен на ряд полицейских вооружённых винчестерами. Макмердо отложил газету в сторону и стал дрожащими руками разжигать трубку. Сказывались излишества вчерашнего вечера. Как вдруг в дверь кто-то постучал, вошла хозяйка и протянула ему записку, только что переданную каким-то мальчишкой. Записка была без подписи и гласила следующее: Мне бы хотелось поговорить с вами, но желательно не в вашем доме. Вы найдёте меня возле флагштока на Миллер Хилл. Если вы придёте сейчас же, я сообщу вам нечто важное для нас обоих. Макмердо дважды прочитал записку в крайнем изумлении. Он понятия не имел, что это значит и кто мог быть её автором. Будь она написана женской рукой, он бы подумал, что ему назначает свидание представительница прекрасного пола. возмечтавшей завести с ним роман, как уже бывало не раз. Написал явно мужчина и к тому же образованный. Макмерду подумал, подумал и решил пойти. Парк Миллер Хилл хотя и находился в самом центре города, не мог похвастаться особой ухоженностью. Летом этот холм становился излюбленным местом прогулок горожан. Зимой же тут было пустынно и неприятно. С самой верхней его площадки был хорошо виден весь бестолково построенный и закопчённый городишк. Вокруг высились копоры шахт и трубы сталелитейных заводов, дым из которых оседал чёрной сажей на снегах прилегающих к городу террас и поросших лесом склонов гор, чьи зубчатые вершины венчались белыми снежными шапками. Макмердо шёл по извилистой аллее, посаженной хвойными деревьями, Пока не дошёл до пустующего зимой ресторана, который был летом сосредоточьем веселья и развлечений. Рядом с ним высился флагшток, под ним сейчас маячила фигура человека в надвинутой на самый глаза шляпе и с высоко поднятым воротником. Подойдя ближе, Макмерду узнал в нём брата Мориса, вызвавшего вчера вечером у ректора такой гнев. Как полагалось при встрече, братья обменялись паролем. Я хотел бы поговорить с вами, мистер Макмердо, начал Морис не без некоторого колебания. Было видно, что разговор предстоит весьма деликатный. Благодарю вас за то, что вы пришли. Почему вы не подписали записку? Приходится быть предельно осторожным. Во времена подобные нашим никогда не знаешь, чем может для тебя обернуться любой твой шаг. Не знаешь, кому можно доверять, кому нет. Но брат, казалось бы, можно Нет, нет, далеко не всегда, решительно запротестовал Морис. Что бы кто ни сказал и даже подумал, становится сразу же известным агджинки. "Послушайте, Морис", жёстко сказал Матмердо. "Только вчера, как вам хорошо известно, я присягнул в верности нашему ректору. Вы хотите, чтобы я нарушил слово?" "Если вы предпочитаете занимать такую позицию", проговорил понурившись Морис. Могу только сказать, что глубоко сожалею о своём приглашении. Простите, что я обеспокоил вас приходом сюда. Дело видно обстоит совсем плохо, если два свободных гражданина не могут поделиться друг с другом своими мыслями. Макмердо, пристально вглядывавшийся в собеседника, позволил себе слегка ослабить насторожённость. "Не я ведь это сказал о себе", начал он. Вы знаете, я новичок в этих краях, и здесь всё для меня в нове, поэтому мне лучше пока молчать. Если же у вас есть что-то сказать, мистер Морис, я охотно вас выслушаю. И пойдёте, расскажите МакДжинт, с горечью воскликнул Морис. Вы несправедливо ко мне возразил, Макмерту. Я вступил в ложу и говорю вам вперёд, буду ей верен до конца, но я перестану себя уважать, если передам кому-то доверенную мне тайну. Дальше меня она никуда не пойдёт. Но предупреждаю, помощи или поддержки я оказать не смогу. Я уже давно ни у кого не ищу поддержки и помощи. Возможно, разговор с вами будет стоить не жизни. Но даже пусть вы окажетесь хуже всех, а в этом можно поверить после вчерашнего. Всё-таки вы ещё новичок. И совесть в вас не совсем умерла, как в других, поэтому я и решил поговорить с вами. Ну хорошо. Так что вы хотите мне сказать? Если вы предадите меня, Господь покарает вас. Да сказал же, что не предам. Тогда ответьте мне. Когда вы вступали в общество вольных братьев в Чикаго и давали клятву верности и любви, вам приходило в голову, что вступление сделает вас преступником? Какой же я преступник? А как же ещё вас назвать? Голос Мוריса дрожал от еле сдерживаемых эмоций. Вы же не маленькие, должны понимать? Разве вчера вечером вы не участвовали в преступлении? Избитый до полусмерти человек, годится вам в отцы, а вы не пощадили его сидин, окропили их его же кровью. Это не преступление? Как же это ещё назвать? Как назвать? Война, ответил Макмердо. Классовая война, и каждый класс старается бить противника как можно больнее. А вы знали, что вам придётся участвовать в этой войне, когда вы вступали в общество вольных братьев Чикаго? Должен признаться, не знал. Вот и я не знал, вступая в орден у себя в Филадельфии. В моём представлении орден вольных братьев был чем-то вроде клуба взаимопомощи и братской любви. Потом я услыхал о Вермише. Будь проклят час, когда слух мой его коснулся это название. И я решил поехать сюда, надеялся разбогатеть. Разбогатеть! Господи, я мечтал о жизни достойной человека. Взял с собой жену и троих детей. Купил мануфактурную лавку на рыночной площади, и дела мои сразу пошли в гору. Но кто-то пронюхал, что я вольный брат, меня принудили вступить в ложу. Я прошел тот же ритуал, что и вы вчера. И у меня на руке тот же постыдный знак «Поставка». И ещё кое-что похуже на сердце. Так ей попал в лапы этого чёрного злодея, запутался в его сетях. Что я мог сделать? В всякий раз, когда я пытался укротить их свирепость, меня называли предателем, что вы слышали своими ушами вчера вечером. И мне некуда деться. Всё моё состояние в этой мануфактурной лавке. Если я выйду из ордена, Меня убьют. И только Богу известно, что станет с моей женой и детьми. Это всё так ужасно. Ужасно. Моррис спрятал лицо в ладони, и плечи его сотрясались от беззвучных рыданий. Макмердо пожал плечами. Вы слишком мягкосердечны для таких дел, сказал он. Вы просто не годитесь для них. У меня есть совесть. Я человек религиозный. Но благодаря ордену я стал приступником. Меня выбрали для участия в одном деле. Я знаю, что меня ожидало, если бы я отказался. Возможно, я трус. Возможно, мысль о моей маленькой жёнушке и детях делает меня трусом. Как бы то ни было, я пошёл с ними. То, что произошло, будет преследовать меня всю жизнь. Тот дом стоял уединённо в 20 милях отсюда, за перевалом. Меня поставили у входных дверей, как вас вчера вечером. Они понимали, что мне нельзя доверить работу. Вошли в дом и скоро вышли оттуда. Руки у них были в крови по запястье. Мы поспешили прочь, вслед нам нёсся плач ребёнка, пятилетнего сына, на глазах которого убили его отца. Я чуть не потерял сознание от ужаса, мне приходилось держаться, как будто ничего не произошло и даже смеяться. Я знал, поведи я себя иначе в следующий раз, Они выйдут с окровавленными руками из моего дома, и вслед им будет плакать мой маленький Фред. Так я стал преступником, соучастником убийства, навсегда погибшей и для этого мира, и для загробного. Я добрый католик, но священник, узнав, что я с Кауэр, не стал со мной разговаривать, и скоро я был отлучен от моей церкви. Вот что случилось со мной. Вы, я вижу, хотите пойти той же дорогой. но я хочу спросить вас, чем все это кончится? Вы готовы стать убийцей, не знающим ни стыда, ни совести, или, может, мы вместе сумеем как-то остановить это безумие? — Что вы хотите сделать? — резко спросил Макбердо. — Донести? — Господи, прости и помилуй, да если только я по мыслию об этом, меня убьют. — Значит, слава богу, доносить не собираетесь. Мне кажется, что вы, будучи человеком слабым, Нагнетаете ужасы. Нагнетаю. Вы поживете здесь подольше, убедитесь сами. Да вы гляньте на долину, видите, над ней нависло облако дыма, его выбрасывают сотни заводских трупов. Так я вам скажу, над головой каждого из нас нависла туча гораздо страшнее этого облака. Всем здесь живущим она грозит смертью. Это настоящая долина страха, долина смерти. Как только стемнеет, страх поселяется в душе всех и отпускает только с восходом солнца. Подождите, молодой человек, скоро вы сами всё это ощутите. Хорошо, сделанны безопасности ответил Макмердо. Когда я сам во всём убежусь, я вам скажу, что я обо всём этом думаю. Но одно мне ясно: вы не должны здесь оставаться. И чем скорее продадите свою лавку хотя бы за гроши, сколько бы она ни стоила, тем будет лучше для вас. То, что вы мне сказали, дальше меня не пойдёт. Но если я узнаю, что вы провокатор? Нет, нет, господь с вами, воскликнул этот несчастный человек. Ладно, давайте пока поставим на этом точку. Я буду держать в уме всё вами сказанное, и, возможно, придёт день, мы к этому разговору вернёмся. Думаю, что вы пригласили меня сюда с благими намерениями. А теперь пора по домам. Только ещё одно слово, остановил его Морис. Возможно, нас кто-нибудь видел вдвоём, захотят узнать, о чём мы толковали. Разумный мысль. Я предложил вам место в моём магазине, а я отказался. Обычный деловой разговор. Всего хорошего, брат Морис, и дай бог, чтобы ваши дела вернулись к лучшему. В этот же день к вечеру Макмердо сидел в гостиной перед огнём и глубоко задумавшись курил свою трубку. Вдруг дверь распахнулась, и дверной проем заполнила могучая фигура Макджинти. Обменявшись с Макмердо братским приветствием, он сел напротив молодого человека и стал буравить его пристальным взглядом. Макмердо встретил его взгляд с неизменной твердостью. — Я не часто хожу в гости, — брат Макмердо проговорил он наконец. — Я слишком занят, принимая народ, который ходит ко мне. Но мне надо кое-что выяснить, и я подумал, лучше всего это сделать у тебя дома. — Я счастлив и горд видеть вас у себя, советник, — ответил с чувством МакМердо, вынимая из буфета бутылку виски. — Я не ожидал такой чести. — Как рука? — спросил МакДжинти. МакМердо сморщился. — Напоминает о себе, но это дело святое. — Святое, — подхватил гость. — Для тех, кто с честью носит этот знак. символ верности ложе и преданности её делу А о чём вы говорили с братом Морисом на Миллер-Хилл сегодня утром Вопрос был задан внезапно хорошо что на него был готов ответ Макмердо весело рассмеялся Морис не знал что я могу заработать на жизнь не выходя из дома и не узнает слишком он в этих делах щепетилен Но у него доброе сердце. Он был и решил, что я сижу на мели и предложил место в своей мануфактурной лавке. Думал, что этим облагодетельствует меня. Только и всего. Только и всего. И ты отказался? Конечно. Я ведь могу заработать у себя в спальне в 10 раз больше за 3-4 часа. Разумеется, но я не советую тебе водить дружбу с Морисом. Почему? — Хотя бы потому, что я тебе этого не советую. Для ребятишек мое слово — закон. — Для ребятишек, может, и закон, но не для меня, советник, — твердо сказал Макмердо. — Если вы разбираетесь в людях, вам это должно быть понятно. Смуглый до черноты гигант выпучил в изумлении глаза. Волосатая рука сжала на миг стакан. Точно он хотел запустить его в голову собеседника. но он тут же справился с гневом и расхохотался, как обычно, громоподобно и неискренне. — А в тебе все-таки что-то есть, не чета другим. Хочешь знать причину? Изволь, я тебе скажу. Морис говорил что-нибудь плохое о ложе? Ни одного слова. — А обо мне? — Ничего. — Это потому, что он не доверяет тебе, но в глубине души он не питает к нам особой любви. — Нам это хорошо известно. Мы не спускаем с него глаз и ждем момента напомнить ему о его долге. По-моему, этот момент уже близок. Мы не можем держать в стаде паршивую овцу. Если ты будешь якшаться с предателями, мы и тебя занесем в их число. Ясно? — С ним якшаться я не буду, потому что он мне не по душе, — ответил Макмерду. Что касается предательства, если бы я услыхал это от любого другого брата, а не от вас, советник, второй раз он бы мне такого не сказал. — Давай с этим разговором кончать, — сказал МакДжинти и осушил стакан виски. — Я пришел к тебе, чтобы сделать предупреждение. — Дело твое — внять ему. — А скажите, советник, как вы узнали о нашем разговоре с Моррисом? — Да. Мой долг знать всё, о чём говорят в городе, рассмеялся МакДжинти. Всем от этого только польза и тебе в том числе. Ладно, времени у меня в обрез. Я только хотел сказать. Но его последние слова были прерваны самым неожиданным образом. Дверь со стуком распахнулась, и в комнату ввалились трое полицейских. Из-под полицейских фуражек на беседующих воззрелись трина хмуринных, напряжённых лица. Макмердоу вскочил на ноги и вытянул было наполовину пистолет из заднего кармана. В тот же миг в голову ему нацелились два Винчестера, и рука его выпустила пистолет. Следом в комнату вошёл человек в мундире с шестизарядным револьвером в руке. Это был капитан Марвин, когда-то служивший в Чикагском полицейском управлении, а теперь брошенный для подкрепления полицейских сил в Вермисскую долину. Увидав МакМердо, он, слегка улыбнувшись, покачал головой. — Я так и знал, что вы скоро накликаете на себя беду, мистер-мошенник МакМердо из Чикаго. Сказал он, — честная жизнь не для вас, а? Берите шляпу и идемте с нами. — Вы за это поплатитесь, капитан Марвин, — тихо проговорил МакДжинти. — Как вы смеете врываться в дом законопослушных граждан? — Я не знаю. и попирать их человеческие права. — Вы к этому делу не причастны, советник МакДжинти, — ответил капитан Марвин. — И мы пришли не за вами, а за этим типом, МакМердо. Ваш долг содействовать нам и не мешать. — Это мой друг, и я ручаюсь за него. Он не способен совершить ничего дурного. Судя по всему, мистер МакДжинти, вам тоже скоро придется искать поручительство. И за вами кое-какие грешки водятся. Этот человек был в Чикаго преступником. Таким он остался и здесь. Держите его под прицелом патрульной, надо его обезоружить. — Вот вам мой пистолет, — холодно произнес МакМердо. — Думаю, капитан, если бы мы с вами встретились лицом к лицу, вы бы меня так просто не взяли. — Где ваш ордер на арест? — потребовал МакДжинти. — Да. Пока в голове полиции стоят такие люди, как вы, жизнь в Вермише будет мало чем отличаться от жизни в России. Это происки капиталистов, и вы ещё меня вспомните. Исполняйте свой долг, советник, каким он вам представляется, мы будем исполнять свой. В чём меня обвиняют, спросил Макмерду. В том, что вы принимали участие в избиении старика Станджера в здании редакции Вермишского вестника. Только случайно дело не кончилось убийством. Но «Ну, если его только в этом обвиняют, рассмеялся МакДжинти. То советую вам в избежании больших неприятностей сейчас же его отпустить. Этот парень в тот вечер сидел у меня в трактире и играл до полуночи в покер. Я вам представлю десятерых свидетелей, которые подтвердят это. Это ваше дело. Завтра в суде и сделайте это заявление. А вы, МакМердо, идемте с нами. И никаких глупостей, а то схлопочете прикладом по голове. Посторонитесь, мистер МакДжинти. Я не терплю противодействия, когда исполняю службу. Вид у капитана был такой решительный, что и МакМердо, и хозяин вынуждены были подчиниться. МакДжинти, однако, удалось шепнуть несколько слов арестованному. А как насчет... Он поднял вверх большой палец, давая этим понять, что его волнует печатный станок. Всё в порядке, прошептал в ответ Макмердо. Он прятал своё сокровище под полом в спальне. До свидания, брат. Я приглашу нашего адвоката Рейли и сам поведу защиту. Не сомневайся, они не смогут посадить тебя, моё слово верное. Вольные братья обменялись рукопожатием. — Я бы на вашем месте не был бы так уверен, — заметил капитан. — Стражи, не спускайте глаз с арестованного. При попытке к бегству стреляйте. Я еще здесь задержусь, надо обыскать дом. Конвоиры вывели Макмерду во двор. Капитан вышел довольно скоро, ничего подозрительного, по-видимому, не обнаружив, и отдал приказ везти арестованного в полицию. Стало уже совсем темно, дул холодный пронзительный ветер, и улицы почти совсем опустили. Случайные прохожие, однако, завидев процессию, пристраивались к ней сзади и под покровом темноты осыпали с кауэра бранью и угрозами. — Линчевать, бандиты! — кричали они. «Линчевать — Линчевать! Макмердо вошел в полицейский участок под свист и улюлюканье. После короткого формального допроса дежурного инспектора его отвели в общую камеру. В ней уже были Болдуин и три других Скауэра, принимавшие участие в избиении редактора. Всех четверых арестовали в течение дня. Суд должен был состояться на другое утро. Но даже эти крепостные стены оказались проницаемы для вездесущего влияния вольных братьев. Поздним вечером в камеру вошёл тюремщик, неся в руках охапку соломы для постели, из которой извлёк Две бутылки виски, стаканы и колоду карт. Ночь прошла весело, никакие тревожные мысли о предстоящем судилище не омрачали души пленников. Да для этого и не было никаких оснований, как показал результат утреннего представления. Местный судья, опираясь на свидетельские показания, просто не мог передать дело в высшую судебную инстанцию. С одной стороны, наборщики и печатники вынуждены были признать, что свет в холле был довольно тусклый, что сами они были перепуганы и потому не могли под присягой опознать личности преступников, хотя в один голос утверждали, что эти пятеро были среди нападавших. Свидетелей подверг перекрёстному допросу нанятый Макджинки адвокат и совсем их запутал. Да ещё пострадавший показал в больнице что нападение было внезапным, и он успел заметить только, что первый удар нанес человек с усами. Он не сомневался, напали на него скауэр, поскольку во всей округе никто, кроме них, не питал к нему вражды, и они не раз грозили ему расправой за разоблачительные статьи. С другой стороны, шестеро граждан, в том числе важный чин магистратуры советник Макджинти, Под присягой заявили, что обвиняемые провели тот вечер за карточным столом в клубе Союза, засидевшись до глубокой ночи. Нет нужды говорить, что все пятеро были немедленно освобождены. Судья даже принёс что-то вроде извинения за доставленные неудобства, а капитаны полиции получили выговор за слишком большое служебное рвение. Решение судьи было встречено громом оплодисментов. Среди присутствующих в зале Макмердо увидел много знакомых лиц. Вольные братья улыбались, приветливо махали. Но были и другие зрители. Когда пятёрка оправданных покидала скамью подсудимых, лица у них нахмурились. В глазах загорелась ненависть, губы крепко сжались. Один из них, невысокий, с чёрной бородкой и решительным выражением лица, бросил им вслед, выразив общее настроение. подлой убийце Подождите, придёт и ваш час.